Глава 14. В родительский дом Софи приехала только ближе к вечеру. После выставки она подумывала отказаться, но стоило ей об этом заговорить, как мать тут же начала высказывать свое недовольство, и Софи ничего не оставалось делать, как согласиться. Провести вечер в компании своих близких людей она не особо желала. Выйдя из машины, Софи отправилась за матерью и сестрой, которые шли впереди. Она уже больше полугода не была у родителей в доме. Последнее время она с ними встречалась, у Костиных родителей. Дом родителей нисколько не изменился. Здесь было все так же броско и дорого, а когда-то она здесь жила. После своей маленькой однушки все кажется большим и массивным. «Так, девочки, можете идти пока в столовую, я скажу вашему отцу, что мы приехали», проговорила мать, войдя внутрь дома. Возражать никто не стал. Мира, не оборачиваясь, пошла в столовую, а Софи задержалась в холле. Там все так же висели семейные фотографии в рамках, которую мать повесила, когда они переехали в этот дом. После того, как Софи съехала из родительского дома в дом мужа, ее спальню переделали под детскую для детей Миры, и теперь у Софи здесь даже не было места, чтобы куда-то уйти и спрятаться ото всех. Рассматривая фоторамки, она услышала звонкие голоса племянников. Те, видимо, от счастья, что пришла мама, завизжали, и Софи представила недовольное лицо сестры. Она всегда его кривила, когда той что-то не нравилось, а Мире не нравилось многое. Оставив сумочку в прихожей, Софи пошла в столовую, и стоило ей войти, как она тут же встретилась взглядом с Никитой, мужем Миры. Прошло 14 лет, а она все никак не могла забыть тот вечер, когда застала Ника и Миру в беседке. Это он оказался отцом детей, и он же, по настоянию родителей, женился. Отец помог своему зятю сделать успешный бизнес. «О, какие люди!» — протянул Никита, сидя в плетеном кресле и что-то попивая из бокала, на дне которого были кусочки льда. Рядом няня играла с младшенькой дочкой, которой было пять лет, а старшему сыну уже тринадцать исполнилось. «Привет!» — скупо произнесла София и прошла к столу, беря с него уже наполненный бокал шампанским. «Как вам выставка?» — поинтересовался Никита, осматривая Софью с ног до головы. Софина его вопрос только молча пожала плечами, в отличие от своей сестры, которой выставка, по-видимому, очень понравилась. «Выставка крутая, как и художница. Меня с ней подруга познакомила. У нее муж, кстати, не самый бедный человек, и тебе бы не мешало с ним познакомиться». Мира тоже подошла к столу и, схватив бокал с шампанским, выпила его залпом. «Зачем?» – удивился Никита. «За тем, что нужно расти, а ты застрял на одном месте и никуда не двигаешься уже много лет», – с ноткой раздражения проговорила сестра. «А меня все устраивает!» Никита сделал большой глоток из бокала и снова расслабился, смотря на свою жену. Они словно не замечали никого вокруг. Еще бы не устраивало, ты живешь на всем готовом!» «Как и ты, дорогая!» — отсалютовал Никита жене бокалом. Мира поджала зло губы и отвернулась от мужа, доставая из сумочки свой телефон. «Кстати, София, это правда, что вы с Костей разводитесь?» «Правда!» Сейчас Софи хотела в последнюю очередь говорить о своем муже. Лучше уж она послушает, как ее сестра с мужем отношения выясняют. Нового, конечно, она ничего не услышит, но зато не будут трогать ее. «Это он ее бросил», — влезла сестра. «Какая нормальная женщина уйдет от такого, как Костя?» — фыркнула Мира. Софи даже комментировать не стала слова сестры. «Было глупо». Она знала, что Мире нравился Константин, и она даже как-то раз застала их за тем, что сестренка клеила ее мужа. Но Костя вежливо послал Миру, и та больше не делала попыток склеить чужого мужа, по крайней мере, при Софии. «И какого такого?» Удивленно проговорил Никита, но Мира ничего не успела ему ответить. В столовую вошла мать, а за ней и отец, который, обведя комнату и всех присутствующих взглядом, задержался на старшей дочери и улыбнулся ей. «Привет, Софи!» «Привет, пап!» София улыбнулась отцу и, подойдя к нему, обняла крепко. Он, пожилой, в семье был единственной, кого она хоть как-то могла воспринимать и нормально общаться, несмотря на его непростой характер. «Как ты, дочь?» «Хорошо». Отец только кивнул и больше ни о чем не стал спрашивать, за что София мысленно его поблагодарила. «Надеюсь, вы не против присутствия моего нового знакомого», проговорил отец. «Что за знакомый?» Тут же ожила Мира, и Никита нехорошо так посмотрел на свою жену, и в этот момент в столовую вошел мужчина, при виде которого София воздухом поперхнулась. «Или я?» — не подумав, вырвалась у Софии. Сказать, что она была в шоке, увидев этого предателя, ничего не сказать. «Вы что, знакомы?» — уже удивился отец, переводя с дочери взгляд на нового инвестора своего проекта. «Да, помните, в тот день, когда я ехал к вам навстречу, у меня случилась авария». — проговорил Илья, ехидно улыбаясь. — Так вот, это Софья в меня влетела. — Что? Почему я не знаю, что ты попала в аварию? — разозлился отец и посмотрел на старшую дочь. — Потому что все хорошо. Может, уже ужинать сядем? Софи тут же перевела тему разговора. Она сидела за столом напротив Власова, и ей хотелось смеяться над абсурдностью всей ситуации. — Это надо же, как сложились карты! Еще с месяц назад она даже подумать не могла, что ее муж изменял ей с женой, пусть и с бывшей, инвестора ее отца. А еще жена мужчины, в которого Софи была влюблена раньше и предала, подруга ее сестры, которая, кажется, понятия не имеет, кто такой Богдан. И как разгрести эту кучу, Софи понятия не имела. А может оставить все как есть и жить по накатанной? Тут же подумала она, не вслушиваясь в разговор отца и Власова. Как ни странно, ужин пролетел быстро. Отец с Ильей остались за столом, обговаривая дальнейшее сотрудничество. Мать с Мирой и Никитой разговаривали о чем то своем, а Софи вышла на улицу, чтобы прогуляться по саду и подышать свежим воздухом, и обдумать все произошедшее. Она уже подходила ко входу в дом обратно, когда оттуда вышел Илья. В руках у него был плед. Он на секунду остановился, смотря на Софи, а потом подошел и без разрешения накинул плед ей на плечи. «Я вот все думаю, а твое появление здесь тоже запланировано», проговорила она, смотря с подозрением на мужчину. Власов только улыбнулся. «Вообще-то мы с твоим отцом познакомились раньше, чем с тобой, и я не знал, что ты его дочь. Это уже когда увидел тебя и решил отомстить твоему мужу, тогда я стал искать на тебя информацию и очень удивился, узнав, кто твои родители. А то, что я здесь сегодня появился, это и правда, случайно. Точнее, наша встреча с твоим отцом было еще раньше запланирована, но я и правда не знал, что ты придешь. Я вообще думал, что мы больше никогда не встретимся». Он сделал еще небольшой шаг и уже стоял так близко, что Софи чувствовала его горячее дыхание на своем лице. «Ясно», — коротко ответила она. «Я и правда ничего не знал, и мне очень стыдно, как я повел себя тогда с тобой. Мне нужно было все сразу рассказать. Но я хотел сделать больно твоему мужу, а в итоге сделал только плохо себе». «Ладно». Софи поправила на плечах съезжающий плед. На улице уже был поздний вечер и немного прохладно. Ей очень хотелось верить Илье, но почему-то внутри все противилось этому. Может, она просто запуталась в себе? «Мне пора, я, наверное, поеду домой», — тихо проговорила она, больше себе, чем ему. «Я могу отвести тебя, все равно собирался уже уезжать». «Если тебе не трудно», — пожала она плечами, — «такси долго ждать не хочется». Илья улыбнулся, услышав ее ответ. Тогда пошли прощаться с твоими родителями? Пошли. Стоило им вернуться в столовую вместе, как их тут же встретили четыре пары глаз. И если мать с отцом и Никитой смотрели с любопытством, то вот сестра, зло, и Софи даже поняла, почему. Мира за этот вечер много раз пыталась перевести все внимание Ильи на себя. Она даже пыталась с ним заигрывать, несмотря на то, что рядом сидел муж. Но Илья был словно кремень, он никак не реагировал на внимание Миры. А теперь она, кажется, злилась, что тот выбрал старшую сестру, а не её. «Мы, наверное, уже поедем», — сказал Илья, чем больше привлек интереса. «Вы?» — отец выгнул одну бровь. «Да, Илья подвезет меня до дома», — ответила за двоих Софи. «Хорошо». Прощались они недолго, и уже минут через десять внедорожник Власова выезжал из ворот родительского дома Софи. Она сидела на переднем сиденье и смотрела в окно. Чувствовала, как ее глаза потихоньку закрываются. В машине было тепло, вкусно пахло тропическими фруктами и играла спокойная усыпляющая музыка. Не заметив как, она провалилась в сон. Софии, мужской знакомый голос, ворвался в ее сон. София категорически не хотела открывать глаза. Сейчас было так удобно и мягко, хотелось снова провалиться в сон, но голос все продолжал произносить ее имя. «Софии, мы приехали». Тут уже нехотя она открыла глаза и посмотрела за окно, где был ее многоэтажный дом. На плечо легла теплая ладонь и слегка сжала. «Тебя проводить до квартиры». София обернулась к Илье и посмотрела на его лукавый, улыбающийся взгляд. «Нет, спасибо, что подвез. Он только молча кивнул и убрал свою ладонь с ее плеча. «Пока», — быстро проговорила София и уже собралась выйти, как настойчиво вопросительный голос Власова её остановил. София снова обернулась, и на этот раз смешинки в его глазах не было. Илья был сосредоточен. «Да». Я хотел спросить, может, завтра сходим куда-нибудь? Софи, даже не задумываясь, ответила: Нет, не могу, завтра дела, а послезавтра. А послезавтра у меня работа. Хорошо, тогда после-послезавтра. А после-послезавтра у меня дежурство. Илья хмыкнул и отвел от нее свой взгляд. Тогда можешь позвонить, когда будешь свободна, и сходим куда-нибудь. Хорошо, спокойно, вежливо ответила она. Пока! Тут же проговорила Софи и быстро выскользнула из машины, чтобы больше не прилетело никаких предложений. Она не особо хотела заводить какие-то романы, а особенно с Ильей. Нет, он был красивый, успешный, видный мужчина, но изначально их знакомство началось не с того. Возможно, это и повлияло на то, что она была так категорична к нему. Может быть, когда-нибудь Софи пересмотрит свое мнение и обязательно сходит на свидание с Ильей, но не сейчас. Сейчас ее волновали немного другие важные вопросы. К примеру, завтрашний день и встреча с Богданом, и стоило только об этом подумать, как сердце тут же забилось в галопе, а в голове от переживаний загудело».